Айзек Азимов Когда-нибудь 1956 год. Рассказ читает Сергей Манара. Растянувшись на циновке, подперев подбородок маленькой ладошкой, Николай Мозетти в тоске отчаянно слушал барда. Он готов был разрыдаться. Слёзы подступали к глазам. Не будь он один в доме, но он, конечно, никогда не позволил бы себе такой роскоши, ведь ему было уже 11. Бард рассказывал: "Давным-давно, в самой чаще дремучего леса жил-был бедный дровосек. У него было две дочери,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 подвал. Он ведь, собственно, и притащил его сюда только потому, что с отцом сегодня так неудачно поговорил. А Барт оказался жутким занудой, что толку было волочь его сюда, когда и так все было ясно. Ники, надо сказать, немного побаивался Пола, ведь Пол, как-никак, изучал в школе дополнительные предметы, и все говорили, что из него выйдет отличный программист.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 Он в подвале стоял всё время. Его туда убрали ещё до того, как вы сюда переехали. Я его только сегодня вытащил. Почему-то ему показалось, что объяснения его недостаточно убедительны, и он твёрдо добавил: "Ну только что притащил". Пол спросил: "А он что, только про это и треплется? Ну про дровосеков, принцесс и зверей говорящих?" Николай тяжело вздохнул. "Просто ужас".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 Он был жесток и жадин, и отобрал у бедного Вилликинса всё-всё, даже его кроватку. Пришлось Вилликинсу спать на хабке сена в стойле с лошадьми. Чего? У лошади? Изумился пол. Это животные такие, пояснил Никола. Наверное. Ну, знаю, что животные, но представить только историю про лошадей. Вот-вот. Он то и дело про лошадей, а то ещё про коров. Такое... тоже животные такие, вроде бы. Они дают молоко, их доят, но что это такое, Барт не говорит. Слушай, — воскликнул Пол и часто-часто заморгал. А почему бы тебе и не переделать его? Если б я знал как. А Барт заливался. Часто Вилликин вздумал, что если бы он был таким же богатым и сильным, как отчим и сводный братец,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 Ух ты. Ну, спасибо. Всё нормально. Только чур выбирать, что смотреть буду я. Ладно, ладно, конечно. Никола готов был согласиться и на более жёсткие условия. Пол снова уставился на барда. Тот вещал. "Слушай меня и повинуйся", воскликнул король, хмурясь и поглаживая бороду, отчего на небе собрались грозовые тучи и сверкнула яркая молния.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 Поинтересовался он с опаской. — Нет. — Вот и хорошо. Пол вынул переднюю панель и заглянул внутрь. Э — Э-э-э, да у него всего один единственный блок памяти. Пол принялся копаться во внутренностях Барда. Никола, с беспокойством наблюдавший за его работой, никак не мог понять, что он делает. Пол осторожно вытянул наружу моток тоненькой гибкой металлической ленты, густой с пещеренной точками. — Вот он блок памяти Барта. Тут, пожалуй, где-то с триллион комбинаций будет. А ты что хочешь с ним сделать-то, Пол? Боязливо поинтересовался Никола. Да словай, поменяю ему и всё. Как это? Очень просто. У меня с собой есть книга. Мне её мистер Дойерти дал в школе. Пол достал из кармана куртки книгу, вынул её из пластикового футляра, немного подкрутил пальцем магнитную ленту, включил звук убрал громкость и вставил книгу куда-то внутрь барда. И что, выйдет? Слова из книги запишутся в память барда. Ну и что? Слушай, ну ты и балбес. Книга-то про компьютеры и автоматику. И бард всё это запишет в память. Тогда он перестанет вещать про королей, которые вызывают молнию, поглаживая борду. Ага, радостно добавил Никола. И про хороших мальчиков, которые всегда побеждают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 Всё работает отлично. Пол довольно потёр руки и отвернулся от Барда. Слушай-ка, а я ведь тебе ещё не рассказал про свою идею? Идея просто потрясающая. До такого ещё никто не додумался, чтобы мне помереть на этом самом месте. Я пошёл сразу к тебе, потому что знаю, ты надёжный парень. Ну, конечно, Пол, ты же меня знаешь. О'кей. Ну вот. Ты, конечно, знаешь мистера Дойерти, нашего учителя.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 Интерпелливо повторил. Программировать. Я же тебе про это 100 раз говорил. Программировать это значит ставить задачи перед большими компьютерами, ну, как, например, мультивак, чтобы они потом эти задачи решали. Мистер Доерти говорит, что теперь всё труднее найти людей, которые могут по-настоящему управляться с компьютерами. Он говорит, что оператором-то всякий дурак работать может: следить за исправностью, проверять ответы и вводить готовые программы.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 А ещё есть такая деревяшка с выдвижной частью и стёклошком, которая ходит туда-сюда. Он мне сказал, что это называется логарифмическая линейка. А ещё он мне показал такую штуковину из натянутых проволок с шариками на них. И у него есть листок бумаги с чем-то, на что он называет таблица умножения. Это зачем? Не слишком заинтересованно спросил Никола. Чтобы считать, мистер Дюерти попробовал мне объяснить, как Ну он за не тот человек, а на такие сложные вещи нужно много времени, чтобы считать. Ну почему бы просто не воспользоваться компьютером? Но всё это было до того, как появились компьютеры. До того? Ну да, ты что, думаешь, у людей всегда были компьютеры? Ты что, про пещерных людей не слыхал? Никола удивлённо пробормотал. А как же это они обходились без компьютеров? Не знаю, пожал плечами пол. Мистер Дойерти говорит, что в древние времена люди только и делали, что рожали людей и занимались чем в голову взбредёт. И фермеры тогда всё выращивали своими руками, а ещё людям приходилось самим работать на заводах и управлять всеми машинами. Не верю я тебе. Хоть зверь, хоть нет, так мистер Дойерти сказал. Он сказал, что тогда была просто кошмарная жизнь, и все были несчастны. Ну ладно, ты лучше послушай про мою идею. Давай, говори. Обиженно отозвался Никола. Никто тебя и не перебивал. Так вот, у тех маленьких компьютеров с кнопочками на каждой кнопочке нарисована маленькая закорючка, и на линейке тоже такие же закорючки. Я спросил, что это такое, а мистер Дойерти ответил, что это числа. Чего? Каждая закорючка обозначала число. На чтобы обозначить 1 существовала одна закорючка, 2 другая, 3 ещё одна и так далее. А зачем? Чтобы считать. Но зачем? Можно же просто сказать компьютеру, да как ты не понимаешь? Фезиономия Пола побогровела от возмущения. Ну тебя что, башка совсем не варит? Эти линейки и всё такое прочее, они не разговаривают. А как же тогда? Ответы получались в закорючках, и каждому полагалось знать, что эти закорючки значат.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 Они не откажут нам, ведь я же в школу программистов поступаю. Никола был удивлен и разочарован одновременно. — Так это и есть твоя идея? — Пол, слушай, ну кому это надо? Нам-то это на что сдалось? Рисовать дурацкие закорючки. Делать больше нечего. — Так ты не понял? — Ну ты даешь. Да это же будет наш секретный код, балда. Чего — Чего-чего? — Да.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 Я буду президентом, как о самом собой разумеющемся, заявил Пол. А ты, так и быть, будешь швейцарским президентом. Договорились. Ой, да это же в 100 раз интереснее, чем слушать барда. Тут он вспомнил про барда и с некоторым опасением спросил: Ну, кстати, как там мой старикан? Пол обернулся и посмотрел. Бард приспокойно поглащал медленно прокручивающуюся магнитную запись книги. Сейчас вытащу книгу, сказал Пол.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 Та же самая чепуха, только компьютер добавился, разочарованно сказал он. "Понимаешь", сказал Пол, почесав макушку. "Но у него в памяти столько всего, что новая информация не может поправить дело. Короче, всё равно тебе нужна новая модель". "Гиблое дело", махнул рукой Никола. "Мне такого никогда не купят. Придётся терпеть этого ублюдка". Тут он со злости снова пнул барда ногой.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 И хотя в комнате никого не было и никому было слушать, Барт заговорил. Его голос звучал как-то не совсем обычно, тихо, скрепотцой. Если бы сейчас его слушал кто-нибудь из взрослых, он сказал бы, что Барт говорит с чувством, почти с настоящим чувством. Давным-давно, рассказывал Барт, жил был маленький компьютер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 Айза Казимов Когда-нибудь Рассказ читал Сергей Мана